Сергей Казанцев. Заперти. Если ты выглядишь, как еда, то рано или поздно тебя съедят. Мудрость английских без нас. Глава 1 Железная дверь. Опять бессонница. Уже вторую неделю. Не знаю, что делать. Проснулся, как всегда, в десять утра. Немного подумал, лежа на диване, что сегодня буду делать.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 но буквально через секунду я увидел, как мужчина явно в медицинской одежде пробежал вниз по лестнице. Я тогда подумал, что, наверное, бабушке сверху стало плохо, вот и крики с беготнёй. Конечно, я бы вышел и поинтересовался о причине столь шумного поведения. Наш дом был дружен, все общались друг с другом, но дверь была закрыта, носит три замка. Бабушке, проживающей сверху, было на вид больше восьмидесяти.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 принял последний акт отчаяния, стал колотить, чем попало в железную входную дверь, призывая к помощи, чтобы вызвали МЧС. Какое-то время никто не откликался. На мои попытки, естественно, увенчались успехом. Поднятый мною шум наверняка слышал весь подъезд. В конце концов-то у моей двери собрался таки народ. У двери столпилось человек пять, трое мужчин и одна женщина с девочкой лет десяти. Но вели они себя, мягко сказать, странно.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 или старше. Расстояние не давало более детально ее разглядеть. Да и не до разглядывания мне было. Стал кричать им, привлекая их внимание, размахивая руками, чуть не вываливаясь из своего окна. Мужчина остановился, посмотрел на меня. Внизу, под моими окнами, толпа людей оживилась. Развернувшись в сторону бегущих по дороге, совершенно без звука, был слышен лишь топот бегущих ног,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 Но в денежном эквиваленте более солидны, чем у Насти. Так вот, буквально за два дня до того, как Настя пропала, мы закупились продуктами в магните. Так как свет и газ отключили, через четыре дня после того, как стали происходить эти странные события, у меня возник вопрос. Что делать с мясом в морозильнике? Мяса было не так, чтобы много. Три курицы, куриные крылышки килограмма 2, говядины с костью 3 кило и свиная шейная вырезка где-то на полтора кило. Заглянул закрома в кухонные шкафчики на наличие соли. Нашел два цельных килограммовых пакета соли и один почата наполовину. Да, не густо для такого количества мяса. Немного подумав, решил вот как. Куриц разделать на более мелкие кусочки и вместе с куриными крылышками немного посолить, а потом повесить за нитку на лоджии вялится. Благо, мух еще нет. А если бы и были, балкон у меня застеклен и решетка от комаров стоит.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 сделал ревизию на кухне. Получилось следующее: картошки килограмма 3, лука столько же, крупы разные 5 пакетов уже открытых и начатых. Макароны, рожки, мешок в 5 кило. и спагетти два вида по полукилограммовому пакету. 5-килограммовый мешок сахара начатый, а в нем не меньше 4 килограмм. Чай пакетированный в пачке на 100 пакетиков уже начатый. Кофе грамм 100 не больше.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 Но они точно долго не пропадут, так как с консервантами. Сольенья, разные салаты, три банки, доставшиеся от тёчи Екатерины Леонидовны. Кстати, как они там с Олегом Сергеевичем в деревне? Да не позвонишь и не узнаешь. Может, Настя у них, хотя вряд ли. После отключения электричества и газа я в первую очередь проверил воду в кране. Холодная была отключена, а вот горячая бежала с хорошим напором. Понимая, что это ненадолго, я наполнил ванную,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 или под конец капал подсолнечного масла и так питался. Не в ресторане, конечно, но вполне съедобно. А когда специально еще раз в сутки, так вообще объедение. Буквально месяц назад я такой в кавычках варево есть бы не стал, а сейчас уплетал и не морщился. Самое интересное, что на такой диете совершенно не похудел. Может, пару кило скинул, но для моих 100 кг при росте 168 см – Это совсем незаметно. Главным испытанием для меня в последние почти три месяца оказалась банальная борьба со скукой и организацией хоть какого-то досуга. В своей квартире я нашел и перечитал всю печатную продукцию, вплоть до инструкций по использованию разной техники, которая давно не работала по понятной причине. Не было электричества. Наш современный мир устроен так, что всю информацию мы получаем через телевидение и интернет, а ввиду его отсутствия наступил информационный вакуум, а это еще та боль, практически физическая, мозг требует новых впечатлений. Даже книги, которые мы редко, но почитываем, тоже в электронном варианте. Пытался делать разные настольные игры, например, «Монополию», шашки, шахматы, но игра с самим собой мне быстро надоела. Чтобы не умереть со скуки, искал себе работу. Нашёл в кладовке, бог знает, как туда попавшие семена лука, помидоров и огурцов. Выкорчевал все комнатные растения и на их место посадил найденные семена. Таким образом занял себя почти на три дня, пока не закончилась земля и горшки. Зато сейчас, через три месяца, ем свежие огурцы и зеленый лук. Помидоры, правда, еще не поспели. С туалетом решилось все просто –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 Каннибалы под окном никак не реагировали. Средства от вампиров на них не действовали. Так как длинной веревки у меня не было, попробовал из бельевой, синтетической бечевки и кусков электрического провода путем их связывания друг с другом сделать аркан, веревку с петлей, которую опустил на первый этаж из окна своей кухни. Долго мучаясь, высота все же приличная, как-никак восьмой этаж, кое-как накинул петлю на шею одному из каннибалов,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 Стрелы вырезал с помощью ножа из ножки кухонного стола. Получилось четыре стрелы. Наконечники для стрел изготовил из жестянки от крышек банок с разносолами, что дала тёща. Принцип простой. Хотел проверить, смогу ли нанести значимое повреждение таким вот примитивным оружием. Подвержены ли каннибалы заражению, если занести грязь в рану? Сколько для этого нужно времени?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 Через два дня упорных стрельб достиг хороших результатов на расстоянии, что позволяло мне моя квартира. Стрелы решил пускать с привязанной к ним ниткой, чтобы была возможность спокойно ее вытянуть к себе на восьмой этаж. Открыл окно, привязал все нитки к трубе отопления и перьем стрел. Убедился, что нитки не перехлёстываются и не мешают друг другу. Приложился, прицелился, что из силы натянул лук, отпустил стрелу плавно. Раздался щелчок тетивы, стрела улетела в направлении столпившейся в плотную кучу прямо под моим окном скопища каннибалов. Промазать было практически невозможно, поэтому стрела угодила точно в макушку какой-то тетке с рыжими и грязными волосами. Древко стрелы отлетело в сторону. Тетка каннибала подпрыгнула на месте, резко ударилась об стену дома, затем стрегла понеслась по двору.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 На изогнутом металле наконечника виднелись кусочки скальпа, кожа с волосами. Кровь вполне себе красная и жидкая, как и должна быть у человека. Наконечник, который восстановлению не подлежал, я аккуратно вытащил с помощью тряпки из древка и выкинул вместе с тряпкой в окно. Понаблюдав за рыжеволосой каннибалкой, не знаю, делятся ли они по гендерному признаку или нет, я обнаружил, что она стоит себе, покачивается, в принципе, как и всегда –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 Но они глуповаты, мягко говоря. А значит, это еще один мой плюс в копилку. Результат эксперимента с удушением, с помощью веревки, что прошел неудачно, теперь можно аннулировать. Была бы качественная веревка, скорее всего, он бы прошел успешно. А это значит, что таким образом можно удавить всю толпу каннибалов, что стоят под моим окном, балконом, да и дома в целом. Водушевленный последними экспериментами, решил проверить, как каннибалы дружат с огнем –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 Факелом не подпускать к себе каннибалов, а копьем, вернее, ножом на длинной палке, наносить раны, несовместимые с жизнью. Идея, конечно, так себе. Рэмб из меня никакой, но другой пока не было. Замотав целлофановые пакеты, пропитанные горючей смесью, факелы, чтобы они не пачкались, сделал меня ходячим костром от малейшей искры, я уложил их в рюкзак, спички, зажигалки распихал по разным карманам. Копье прикрепил к лямкам рюкзака –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 что я едва заставил их разжаться и продолжить спуск. Все это безумие не заняло много времени, но в силу моей физической слабости я устал очень и очень сильно. Руки, ноги, пресс, да все тело болело и тряслось от непривычной нагрузки. Хорошо, что балкон подо мной не был застеклен, и я спокойно на него залез. На балконе было полно хлама. Впрочем, ничего удивительного. Наши люди все ненужное всегда выносят на балкон».